Палюн Михалну тоже рвёт все платья, делает им какие-то шапочки, как актёрам. Сама хочет тас нести, чтобы колотить вместо музыки. Ничего не слушает. Вообразите, как же это? Это уж просто нельзя. Лебезятников продолжал бы ещё, но Соня, слушавшая его, едва переводя дыхание, вдруг схватила ментильку, шляпку и выбежила из комнаты, одеваясь на бегу. Раскольников вышел вслед за ней, Лебезятников за ним. Непременно помешалась, говорил он Раскольникову, выходя с ним на улицу. Я только не хотел пугать Софию Семёновну и сказал: "Кажется, ну и сомнений нет. Это говорят, такие бугарки в чехотке на мозгу вскакивают. Жаль, что я медицину не знаю. Я, впрочем, пробовал её убедить, но она ничего не слушает. Вы о бугарках говорили? То есть не совсем о бугарках. Притом она ничего бы и не поняла. Но я про то говорю, Если убедить человека логически, что в сущности ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать, это ясно. А ваше убеждение, что он не перестанет? Слишком легко тогда было бы жить, ответил Раскольников. Позвольте, позвольте. Конечно, Екатерине Ивановне довольно трудно понять, но известно ли вам, что в Париже уже происходили серьёзные опыты относительно возможности излечивать сумасшедших, действуя одним только логическим убеждением. Один там профессор, недавно умерший, учёный серьёзный,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 и проститься с ней и даже сказать, но он даже и руки ей не решился подать. Потом ещё, пожалуй, содрогнётся, когда вспомнит, что я теперь её обнимал. Скажет, что я украл её поцелуй. А выдержит это или не выдержит, прибавил он через несколько минут про себя. Нет, не выдержит. Это кем не выдержать? Это те никогда не выдерживают. И он подумал о Соне. Из окна повеяло свежестью.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 Детей заставляет петь и приседать, дети плачут, останавливаются на перекрёстках и у лавочек, за ними глупый народ бежит: "Пойдёмте". А Соня тревожно спросила Раскольникова, поспешая за Лебезятниковым: "Просто выступление, то есть не Софьи Семёновны выступление, а Катерины Ивановна, а впрочем, и Софьи Семёновны выступление. А Катерина Ивановна совсем в выступлении. Говорю вам, окончательно помешалась, их в полицию возьмут. Можете представить, как это подействует? Они теперь на канаве у Невского моста, очень недалеко от Софий-Семёновны, близко. На канаве, не очень далеко от моста, не доходя двух домов от дома, где жила Соня, столпилась кучка народу. Особенно сбегались мальчишки и девчонки. Хриплый и надрывный голос Катерины Ивановны слышался ещё от моста. И действительно, это было странное зрелище, способное заинтересовать уличную публику. Катерина Ивановна в своём стареньком платье, в драдедамовой шали, и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком на сторону, была действительно в настоящем иступлении. Она устала и задыхалась. Измучившееся чахоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь. К тому же на улице, на солнце, чахоточной всегда кажется больнее и обезображеннее, чем дома. Но возбужденное состояние ее не прекращалось, и она с каждую минутой становилась еще раздраженнее.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 когда заставляла полечку петь Алёню и Колю плясать. Причём даже и сама пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась на второй ноте от мучительного кашля, от чего снова приходила в отчаяние, проклинала свой кашель и даже плакала. Пуще всего выводили её из себя плач и страх Коли и Лёни. Действительно, была попытка нарядить детей в костюм, как наряжаются уличные певцы и певицы. На мальчике была надета из чего-то красного с белым челма. чтоб он изображал собою турку. На Лёню костюмов не достало, была только надета на голову красная вязаная из горуса шапочка, или лучше сказать, колпак покойного Семён Захарча. А в шапку воткнут обломок белого страусового пера, принадлежавшего ещё бабушке Екатерине Ивановне и сохранявшегося доселе в сундуке в виде фамильной редкости. Полечка была в своём обыкновенном платьце. Она смотрела на мать робко и потерявшись, не отходила от неё, скрыдовала свои слёзы, догадывалась о помешательстве матери и беспокойно осматривалась кругом. Улицы и толпа ужасно напугали её. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя её по минутному воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима. "Перестань, Соня, перестань", кричала она скроговоркой, спеша, задыхаясь и кашляя.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 Он отец сирот, он милосерд, защитит, увидите, а генералишку этого Лёня Тенневудруат. Ты коли сейчас будешь опять танцевать чутых нычеш, опять хнычешь. Ну чего, чего ты боишься, дурачок? Господи! Что мне с ними делать, Родион Романович, если бы вы знали, какие они бестолковые. Ну что с это ими сделаешь? И она сама чуть не плача, что не мешала её непрерывной и неумолимой скороговорке, показывала ему ныхнущих детей. Раскольников попробовал было убедить её воротиться и даже сказал: Думая подействовать на самолюбие, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманщики ходят, потому что она готовит себя в директрисы благородного пансиона девиц. «Пансиона! Ха-ха! Славный бубны за горами!» вскричала Катерина Ивановна, тотчас после смеху закатившись кашлем. «Нет, Родион Романч, прошла мечта, все нас бросили, а этот генералишка... Знаете, Родион Романч, я у него чернильницы пустила, тут в Лакейской, кстати, на столе стояла подле листа, на котором мы расписывались, и я расписалась, пустила, да и убежала». О подлый, подлый, да наплевать. Теперь я этих сама кормить буду, никому не поклонюсь. Довольно мы её мучили, она указала на Соню. Полечка, сколько собрали, покажи. Как всего только 2 копейки, огнусные, ничего не дают, только бегают за нами, высунув язык. Ну чего этот болван смеётся? указала она на одного из толпы. Это всё потому, что этот Колька такой непонятливый, с ним возня. А чего тебе, Полечка? Говори со мной по-французски, parlez-moi français, ведь я же тебя учила, ведь ты знаешь несколько фраз. Иначе как же отличить человека вы благородного семейства?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 так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей. «Мальбрук, Сен-Ватенгер, не сэк-кан Ревандра», начала была она петь, «но нет, лучше уж Сен-Ксу». «Ну, Коля, ручки в боке поскорее, ты Леоня тоже вертись в противоположную сторону, а мы с Полечкой будем подпевать и подхлопывать. Сен-Ксу, Сен-Ксу, пурмонте Нотр-Менаж». И она закатилась от кашля. Поправ в платье цепочечка плечики спустились, заметила она сквозь кашель, отдыхиваясь. Теперь вам особенно нужно держать себя прилично и на тонкой надежде, чтобы все видели, что вы дворянские дети. Я говорила тогда, что лифчик надо длиннее кроить, а притом в два полотнища. Это ты тогда, Соня, со своими советами. Короче, да короче, вот и вышло, что совсем ребёнка безобразили, но опять все вы плачете, до да чего вы глупы. Ну, Коля, начинай поскорее, поскорее, поскорее. Ох, какой это несносный ребёнок.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 Кэтина Ивановна приняла и вежливо даже церемонно ему поклонилась. "Благодарю вас, милостивый государь", начала она свысока. "Причины, побудившие нас возме деньги полечка, видишь, есть же благородные и великодушные люди, тотчас готовые помочь бедной дворянке в несчастье. Вы видите, милостивый государь, благородных сирот, можно даже сказать, с самыми аристократическими связями, этот генералишка сидел и рябчиков ел, ногами затопал, что я его обеспокоила".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 Насчёт шарманки надо дозволение иметь, а вы сами собой сы и таким манером народ сбиваете. Где изволите квартировать? Как? Дозволение, завопила Екатерина Ивановна. Я сегодня мужа схоронила, какое тут дозволение? С ударение. С ударение, успокойтесь, начал был чиновник. Пойдёмте, я вас доведу. Здесь в толпе неприлично, вы не здоровы. Милостивый государь, милостивый государь, вы ничего не знаете, кричала Екатерина Ивановна.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 Безобразно и жалко было смотреть на неё, бегущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бросились вслед за ней. "Вороти, вороти их, Соня, о глупые и неблагодарные дети Поля, лови их! Для вас же я!" Она споткнулась на всём бегу и упала. Разбилась в кровь. "О, Господи!" вскрикнула Соня, наклоняясь над ней. Все сбежались, все затеснились кругом. Раскольников и Безятников подбежали из первых.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 Но когда разглядели хорошенько Катерину Иванну, то увидали, что она вовсе не разбилась, а камень, как подумала Соня, а что кровь, обогревшая мостовую, хлынула из ее груди горлом. — Это я знаю, видал, — бормотал чиновник Раскольникову или Безятникову. — Это чахотка-с. Хлынет эта кровь и задавит. С одной у моей родственницы еще недавно свидетелем был. Этак стакана полтора, вдруг-с. Что же, однако, сделать? Сейчас помрет? Сюда, сюда, ко мне, умоляла Соня. Вот здесь я живу. Вот этот дом, второй отсюда, ко мне, поскорей, поскорей, металась она ко всем. За доктором пошли, о, господи. Стараниями чиновника дело это уладилось, даже городовой помогал переносить Катерину Ивановну. Внесли её к Соне почти замертво и положили на постель. Кровотечение ещё продолжалось, но она как бы начинала приходить в себя. В комнату вошли разом, кроме Сони, Раскольников и Безятников, чиновник и городовой. разогнавшей предварительно толпу, из которой некоторые провожали до самых дверей. Полечка ввела, держа за руки Колю и Лёню, дрожавших и плакавших. Сошлись и от Копернаумов: сам он, хромой и кривой странного вида человек с щетинистыми торчком стоящими волосами и бытенбардами, жена его, имевшая какой-то раз навсегда испуганный вид, и несколько их детей с одервинелыми от постоянного удивления лицами и с раскрытыми ртами.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 на бледную и трепещущую соню, оттиравшую ей платком капли пота с лба. Наконец попросила приподнять себя. Её посадили на постели, придерживая с обеих сторон. "Дети где?" спросила она слабым голосом. "Ты привела их поле, о глупые. Ну чего вы побежали?" Ох. Кровь ещё покрывала её иссохшие губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь. "Так вот ты как живёшь, Соня?"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 выкрикивала она, отдыхиваясь после каждого слова. Это Амалия Людвиговна. Ах, Лёня, Коля, ручки в боки, Скорей, скорее, скорее, глисая, глисая, падай баск. Стучи ножками. Будь грациозный, ребёнок. Du hast Diamanten und Perlen. Как дальше-то? Вот бы спеть. Du hast dei schönsten Augen. Mädchen, was willst du mehr? У тебя алмазы и жемчуг. Как дальше-то? Вот бы спеть.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 И опять приподняли. Довольно, пора. Прощай, Гремяйка. Уездили клячу надорвалась. Крикнула она отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку. Она вновь забылась, но это последнее забытье продолжалось недолго. Бледно-жёлтое и иссохшее лицо её закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно протянулись.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 И уставившись один в другого глазами, вдруг вместе разом раскрыли рты и начали кричать. Оба ещё были в костюмах, один в челме, другая в ермолке сострал с вомпером. И каким образом этот похвальный лист оточутился вдруг на постели под Екатериной Ивановной? Он лежал тут же у подушки, Раскольников видел его. Он отошёл к окну, к нему подскочил лебезятник. Умерла, сказал лебезятник.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 Он проговорил это с видом какого-то подмигивающего весёлого плутовства, не спуская глаз с Раскольникова. Раскольников побледнел и похолодел, слыша свои собственные выражения, сказанные Соне. Он быстро отшатнулся и дико посмотрел на Свидригайлова. "По- почему вы знаете?" прошептал он едва переводя дыхание. «Да ведь "Я ведь здесь, через стенку у мадам Распутинской стою." Здесь Копернаумов, а там мадам Реслих, старинная и преданнейшая приятельница. Сосед. Вы? Я продолжал свидригало в клыхаясь от смеха. И могу вас честью уверить, милейший родин Романч, что удивительно вы меня заинтересовали. Ведь я сказал, что мы сойдёмся, предсказал вам это. Ну вот и сошлись. И увидите, какой я складный человек. Увидите, что со мной ещё можно жить.